Глава сороковая. Однако ж опасный тип этот таинственный хозяин, если его угрозы имеют тенденцию так быстро воплощаться в действительность. Мелькнула в голове мрачная догадка, и с неторопливого шага я перешел на стремительный бег. Стой, Капустин, там опасно! Я запрещаю покидать аудиторию. Требовательный окрик, поменявшего решение профессора, разумеется, меня не остановил. Все-таки Мироныч на поверку оказался не таким уж и бездушным сухарем и в минуту опасности мигом забил на косяк непутевого студента. Ведь одно дело выгнать хама с урока и совсем другое отправить в коридор пацана, когда там раздаются непонятные хлопки и доносятся чьи-то испуганные вопли. Когда я пробегал мимо, препод даже попытался схватить меня за руку, но куда ему было тягаться в ловкости с охотником на царусов? Оказавшись спиной к профессору, я сбросил с плеча рюкзак и попытался спрятать его в заранее раскрытый бездонный карман косухи. Провернуть этот фокус получилось гораздо проще, чем получасом ранее в салоне Митюниного авто. А поскольку случилось все за доли секунды, никто в аудитории даже не заметил, куда вдруг испарился мой рюкзак. Выскочив за дверь, я едва не угодил под копыта несущейся по коридору своры бестий. Но, как это не раз уже случалось, в мгновение смертельной опасности время вокруг словно остановилось. Я увидел, как оскаленные пасти двух ближайших потусторонних чудовищ дружно развернулись к лакомой добыче, ко мне, и вдруг застыли в киселе воздухе, не дотянувшись считанных сантиметров до моей правой ноги. Как капли слюны, сорвавшиеся в атакующем броске спятаков и языков клыкастых ублюдков, фантасмагорическим ореолом зависли вокруг голов тварей. Заранее прижатый к большому указательный палец сейчас с огромным трудом смог сдвинуть с места кольцо, которое в вязком киселе стоп-кадра, казалось, намертво проросло к моей руке. Но даже минимального смещения в нужном направлении оказалось достаточно для активации воздушного копья материализовавшаяся в ладони древка в голубом ореоле уперлась стальным наконечником в хребет одной из атаковавшей меня бестий. Я надавил копьем, пробивая толстую шкуру бестии, и одновременно стал смещать правую ногу за спину уколотой твари, выводя ее из-под зубов. В процессе этого моего нехитрого маневра время сорвалось с паузы и, как ни в чем не бывало, продолжило свой привычный ход. Снизу раздавался виск, пронзенный копьем твари, которая, продолжив атакующее движение, сама насадилась на длинный кинжалоподобный наконечник копья и, получив смертельное ранение, рухнула на пол, заливая паркет кровью. А сбоку треск двери в аудиторию, куда воткнулась башкой разминувшаяся с моей отведенной ногой вторая бестия. Открывающаяся лишь наружу дверь превратилась для безрукой твари в непреодолимый деревянный щит – который последняя могла лишь вышибить из косяка. Но сработанная на совесть дверь выдержала таранный удар теневой твари. На ней остались сколы от зубов бестии. По деревянному полотну зазмеились трещины, но она устояла, и доступ к аудитории, где на удар живо среагировал многоголосый девичий хор, не открыла. Выдернув копье из забившегося в смертельное агонии тела первой жертвы, я тут же ударил им вторую бестию. А потрясенная после промаха и чувствительного удара пятаком по двери тварь оказалась недостаточно расторопной, чтобы отреагировать на мой, хоть и прямолинейный, но чертовски быстрый удар. Так счет моим убитым врагам через секунду удвоился. Из семи оставшихся тварей четыре самые шустрые поначалу проскочили по коридору мимо, посчитав, видимо, что двух их товарок на одного человека там хватит за глаза. Им же стоит поискать свое мясо дальше по коридору. Тройка же отстающих, увидев, как лихо я за секунду расправился с двумя их собратьями, ожидаемо тут же замедлила бег и стала расходиться широким полукругом, окружая меня у двери и готовя повторную атаку уже втроем. Однако сразиться только с тремя противниками мне не позволили четыре первых бестии, которых привлек и заставил развернуться виск одногруппниц за дверью. Я едва успел перевести дух после двойного убийства и оказался уже в окружении семи жаждущих мщения оскаленных рыл. Оставаться на месте под таким массированным прицелом – верная смерть. Но и все пути бегства по коридору для меня оказались надежно перекрыты. К счастью, аккуратно такой случай в загашнике у меня имелся рывок. Теперь следовало лишь дождаться, когда твари бросятся в атаку, чтобы тут же рывком переместиться им за спины и... Вот только вид мертвых собратьев у меня под ногами явно нервировал бестий, мешая им решиться на бросок. Затянувшаяся заминка наполняла душу сомнениями. А вдруг не успею? А если промахнусь? «Сереж, позволь, я продолжу», — раздался в голове нетерпеливый Маринин голос. Бывшая исчадия почуяла кровь и пытаться сдерживать ее сейчас, задвигая на задний план, себе дороже. К тому же я не был до конца уверен, что сдюжу в одновременной схватке сразу с семью бестиями. У Марины же это должно было получиться играючи, ведь на аномалии ей случалось выходить победительницей в драках и похлеще. Рассудив так, я мысленно дал союзнице карт-бланш и уже через мгновение получил очередной урок от мастера. Без малейшего колебания Марина сама атаковала нерешительно переминающихся ублюдков. Просто выбросила копье в сторону центральной из семерки, окруживших полукольцом тварей, и сколь не широк был институтский коридор, совокупной длины копья и моей вытянутой руки с лихвой хватило, чтобы вонзить стальной наконечник в пятак твари. Отпрянув же от смерти, брошенной в рыло, бестие помешала противоположная стена коридора, в которую тварь уже упиралась с задницы. Этот смертоносный выпад союзницы мгновенно прорвал плотину нерешительности тварей. Бестии с двух сторон атаковали Марину, но лишь столкнулись рогатыми лбами у двери, подвергнув последнюю очередному таранному удару, после которого, помимо нового девичьего визга из аудитории, На этот раз раздался зловещий скрип покосившихся петель в косяке. Но развить успех с покореженной дверью тварям не позволила Марина. Рывком уйдя от возмездия, союзница тут же атаковала промахнувшихся бестий с тыла и неотвратимыми ударами заколола еще двоих цепившихся рогами абразин. Уцелевшая четверка прыснула в стороны от двери, и попыталась перегруппироваться на безопасном расстоянии для новой совместной атаки. Но союзница не стала их дожидаться, а рывком же отправилась сперва догонку за одной из бестий и тут же за второй, со смертельным уколом каждой в конце, разумеется. Когда уцелевшие бестии развернулись таки для ответной атаки, бедолаги вдруг обнаружили, что из всей стаи их осталось уже только двое – И как не тупы были низкоуровневые теневые твари, на аномально высокого уровня смертности им подобных, близ злосчастной двери, проняла обоих выживших. Забив на лакомую добычу, запокосившейся деревянной преградой, бести задали стрекача с залитого кровью паркета. Но Марина серий рывков, разумеется, легко нагнала обеих и добила фатальным для низкоуровневых тварей уколом на совесть прокачанного копья. Несмотря на многословное описание, целиком весь бой со стаей бестий, от убийства лично мною двух первых тварей до ликвидации союзницы удирающих трусов занял не дольше десяти секунд. Но в коридоре за это короткое время успела объявиться и еще одна стая бестий толпа царусов и два трехуна. Беглый осмотр захваченной тварями части коридора показал, что на здешний паркет сегодня, к сожалению, пролилась не только кровь бестий. В дальнем конце на полу я разглядел растерзанные человеческие останки, над которыми пировали теневые твари. И жертв среди людей в любой момент могло стать гораздо больше потому что лишённые защитников двери аудитории в захваченной части коридора уже трещали под напором бестий. Но атака Марины, напавшая и перебившая группу из трёх бестий у первой из двух дверей, вынудила тварей отбежать от второй тоже. Впрочем, согнанные с места бестии быстро оправились от испуга, уже через несколько секунд влились в толпу других выходцев из теневой параллели, собравшуюся для уничтожения единственного, но крайне опасного защитника с копьем. Пока Марина мочила бести, краем глаза я успел зафиксировать, что постоянно пребывающие твари выскакивали в коридор из распахнутой двери мужского туалета, о чем и не применил упредить союзницу, когда бывшая из чади, расправившись с первыми бестиями, сходу врубилась в сборную солянку из бестий, царусов и тряхунов. Марина полностью поддержала мою идею, как можно быстрее ворваться в туалет, чтобы отыскать и уничтожить источник прорыва. Однако реализовать ее оказалось пипец как непросто, потому как враждебные друг дружки в той же аномалии теневые твари с какого-то перепуга сейчас вдруг стали прекрасно уживаться друг с другом. Бести, царусы и даже ярко выраженные индивидуалисты трихуны Вдруг сплотились в дружную команду, единым фронтом выступив против одинокого охотника с копьем, встав стеной на пути к источнику прорыва. Пришлось прибегнуть к активации призрака, и пока моя призрачная фигура неспешно шагала по коридору в заданном направлении, союзнице пришлось задействовать по максимуму весь свой опыт бывшего исчадия чтобы одновременно отбиваться от совместных атак тварей и сверху, и снизу. Но как бы парадоксально это ни прозвучало, как раз таки большое скопление тварей в те роковые минуты вынужденного ожидания вокруг меня и уберегло союзницу от большой беды. Потому что самым опасным и коварным ее противником, Трихунам, беспрерывное мельтешение бестий и царусов вокруг цели сильно сужало возможность для маневра. Две юркие прыгучие лягушки со смертоносным разрядом на кончике выстреливающего на три метра языка вынуждены были рассчитывать каждый свой выстрел с поправкой на низкоуровневую шушеру, которая своими бесконечными атаками попросту сбивала трихунам прицел. Марина же, в свою очередь, вынуждена была ограничивать рывки с поправкой на местоположение смертельно опасных трехунов. Также дополнительное неудобство союзницы доставлял вдвое урезанный из-за призрака обзор. Разделенная на картинка перед глазами поневоле создавала несколько мертвых зон, где атакующий противник становился невидимым. Это неудобство заставляло союзницу чаще обычного крутить головой и дополнительно рассеивать внимание. «Думаю, у меня одного шансов уцелеть в этом аду было немного» но бывшее чади выстояло против объединенного отряда теневых тварей в очередной раз с честью пройдя суровое испытание. За те 23 секунды, что потребовались призраку, чтобы дойти до двери туалета, изрядно потрепанные бестиями джинсы на моих ногах превратились в окровавленные лохмотья, а куда более крепкая косуха обзавелась на рукавах многочисленными дырками и царапинами следами от зубов и когтей царусов. Сохранить в относительной целости лицо, пара-тройка мелких царапин на лбу не в счет, удалось благодаря непрестанному прикрыванию его левым рукавом куртки. В ответку Марине удалось сразить копьем лишь трех царусов и четырех бестий, зато ни один из выстрелов Трихунов не достиг цели. Мгновенный перенос к двери на место призрака оказался для твари неприятным сюрпризом. И пока потерявшие вдруг врага бестии, царусы и трихуны растерянно озирались по сторонам, союзница пробилась таких к источнику прорыва.